Приложив ладонь козырьком к ко лбу, Егорай следил за маленькой черноволосой фигуркой на том берегу. Вителья стояла чуть в стороне от древнего русла. Вызвавшийся помогать Альперт устроился напротив. А сверху на гряде, которую требовалось разрушить, прогуливался равнинный тролль дробуш глот, в своем настоящем обличье, иногда останавливаясь и стуча пяткой по камню. «Чего они медлят?» — проворчала Руфусилья. «Я полагаю, Дробуш ищет слабое место», — ответил Вирош, стоящий рядом с Яго. «Он будет на нем прыгать?» — с подозрением осведомилась младшая рубака. «Я хочу на это посмотреть». Тариша отвернулась и занялась костром, показывая, что ей это вовсе не интересно. «Яга, ты уверен, что Вита справится?» — спросил Дикрай. «Она, конечно, сильный маг, но, по-моему, камни дробить ей не доводилось». — Сомневаюсь, что она будет их дробить, — усмехнулся Грой. — Это слишком грубо, друг мой, здесь нужно с умом. Тролль остановился, потом отступил пару шагов в сторону и что-то крикнул. Даже с другого берега озера было видно, какая огромная у него пасть. Волшебница подняла руки, словно приготовилась дирижировать, а затем повела неровную линию в воздухе, очерчивая некую диагональ. Однако на каменной стене не оставалось ни следа. В следующий час все, даже Тариша, забросившая приготовление обеда, с изумлением следили, как Виттелья вырисовывала в воздухе странные контуры. Иногда к ней присоединялся Альперт. Казалось, маги, стоящие на разных берегах древней реки, танцуют некий мистический танец, которым руководит существо не менее древнее, чем река. «Какого арке? Возмутилась Стария, когда ее терпение лопнуло. Однако договорить она не успела. Вита вспыхнула, словно ярчайший факел, а Дробуш прыгнул. Прыгнул высоко, с оттяжкой, после чего всей массой обрушился на склон. По камню пробежали тонкие трещины, напоминающие нити паутины. Дробуш снова прыгнул. Трещины бежали от центра в стороны, следуя векторам, наведенным волшебницей. и середина кряжа начала проседать, поднимая тучи пыли не только вокруг, но и с пыльного озера. Серая завеса заволокла дальний берег. Дикрай покосился на Яго. Ласурец расширенными зрачками следил за происходящим, но не делал ни движения. Казалось, он единственный из всех видит то, что там происходит. — Вода! — вдруг сказал Грой. «Аркаешь меня побери, я чую воду!» «Точно!» — засмеялась Фарга. «Пахнет водой!» Пылевой туман раздался в стороны, будто сдуваемый порывом ветра. Впрочем, так оно и было. Альперт точными воздушными ударами гнал пылевое облако прочь. В древнем русле копошился дробуш, вытаскивая и отбрасывая огромные камни. Маленький ручеёк, текущий по дну, с каждым отброшенным валуном становился всё сильнее. Вителья развеивала песок, мелкие и средние камушки, расчищала русло следом за троллем, который пробивался вперед с упорством гнома, почуявшего радужную друзу. Не сговариваясь, позабыв про костер, призраки побежали туда. Когда они достигли русла, ручеёк уже превратился в речушку. Вителья и Альберт, который перебрался к ней с другого берега, стояли в стороне, а вырвиглот постукивал и ощупывал огромный валун, перегородивший путь в воде. Поток протискивался по обеим сторонам от него. — Что там, дробушек? — спросила Вита. — Его надо немного повернуть, тогда вода сама его вытолкнет, — ответил тролль. Он подпер валуной спиной, поднатужился, попытался сдвинуть, но камень будто врос в землю. Заклинила, сплюнула Торусилья. Грой Лукава посмотрел на нее. «А что, уважаемая Тори, почтенным рубакам никакими правилами не запрещается помогать троллям?» — весело спросил он и подошел к дробушу, засучивая рукава. «И то дело!» — кивнула Руфусилья. Отстегнула топор, вместе со шлемом положила на землю и последовала туда же. Эй, подождите меня, завопил Дикрай, бросаясь за ними на береганки старусильей. Яга и Тариша переглянулись, улыбнулись друг к другу как взрослые, наблюдающие за детскими шалостями, и тоже направились к ним. Общими усилиями камень удалось сдвинуть. Вода хлынула, грозя полностью затопить русло. Уходите все, я его придержу, зарычал Дробуш. А ты? спросила Фарга. В ее голосе звучало искреннее беспокойство. «Камни не тонут!» — коротко ответил тролль. «На берег, быстро!» — приказал Ягорай, вместе с вырвиглотом упираясь спиной в валун, который дергался, как желающее ожить чудовище. Когда с последним вышел из воды, Дробуш, довольно ухмыляясь, шагнул вбок, лишая камень опоры. Тот затрясся, как припадочный, а затем вдруг рванул в сторону пыльного озера и запрыгал по прибрежной кромке. Поток сбил тролля с ног и потащил в том же направлении. Однако Ворвиглоту удалось, цепляясь пальцами за неровности в дне, вырваться на берег. Обредшая свободу река ревела и прыгала в русле цепным псом. Кружила мутные буруны у берега, стремилась дальше, и не было ей конца. «И что теперь?» — спросила Вителья, подходя к Яго. Он обнял ее одной рукой, продолжая смотреть на поток. «Будем ждать, пока вода наполнит озеро. А потом...» — Рюворон пожал плечами. «Понятия не имею». «Ну, здорово!» — захохотал Грой и махнул рукой. «Пойдемте на стоянку. Пока уровень воды поднимется, может несколько дней пройти». «Мы — отличная команда», — сказала Вита, возвращая дробушу амулет. «Альберт, к тебе это тоже относится». Маг покраснел, неуклюже поклонился и поспешил за вирушем. Глядя ему вслед, Вита на мгновение поймала какую-то мысль. Что-то связанное со словами Кипиша о смерти Бога, но рев воды спугнул ее. «Сегодня я буду спать, как младенец», — улыбаясь, произнес Егорай и поцеловал ее в макушку. почему машинально спросила волшебница рюворон промолчал но она знала ответ